Сентябрь-декабрь 2018 Пожары и пожарные «Не бывает дыма без огня» — поговорка чисто русская. То же самое можно сказать и на английском. Тогда получится «Where there's smoke, there is fire» или «Где дым, там огонь». Пожарных этой невеликой премудрости учить не надо — Они ее твердо усваивают с первых дней работы. В русском фольклоре, правда, есть и более тонкий подход. Здесь говорят, сын вперед отца родился. Имея в виду, хотя дым как таковой по отношению к огню вторичен, именно он, беленький и обманчиво безобидный, появляется первым. «Эй, головешка!» По-небратски обратился к шоферу, Самый младший доброволец из экипажа, затормозивший у гидранта машины. Чем пахнет? Кому головешка, а кому мистер тарит? Поставил выскочку на место сидящий за рулем седой ветеран. А чтоб понюхать, надо с огнем покончить. Давай-ка за работу, весельчак. Управлять огромной желто-красной пирс Эрроу вмещающей дюжину спасателей, набор мощных насосов, шлангов, стволов и самых различных вспомогательных средств, лестниц, баллонов с углекислотой и пенообразующими реагентами, а к тому еще и пять тонн воды, отнюдь непросто. Лишь имея за плечами не один десяток лет работы, можно позволить себе по ходу поездки слегка отвлечься на размышления о чем-то постороннем совершить своеобразный экскурс в историю. Не зря, ох, не зря наказали боги мифического Титана, укравшего у них огонь, чтоб тайком подарить смертным возможность жить, завися от всесильных обитателей Олимпа. Согреваться в стужу, готовить еду, освещать жилища и города, добывать металлы, делать плуги, паровозы, автомобили и самолеты а с другой стороны — ковать оружие, дабы всячески изводить и уничтожать себе подобных, жечь их дома и города, уничтожать посевы и скот, убивать мужчин и порабощать женщин. Губить зачастую всех без разбору, ибо красный петух, запущенный под вражью стриху, не знает сострадания, не слышит жалобных воплей и никому не дает пощады. «Доведись тому же Прометею увидеть, скажем, Хиросиму 6 августа 45 стал бы он после этого рисковать свободой и печенью, неся неразумным опасный подарок? Очень сомнительно». Бранд Тарет уже не помнил, на котором году из 30 друзья-товарищи переиначили его имя в Бранд Чарт, что означает «горелая головешка». Первое время обижался, потом постепенно привык. Позволялась такая вольность далеко не каждому. А иному молокососу прикусить не в меру острый язычок помогал и поднесенный к носу здоровенный блестящий антрацитом кулак. Цветом кожи Бранд отличался от большинства представителей своей расы, рожденных и выросших в Штатах. Вполне вероятно, далекие предки сержанта происходили из угольно-черного племени бергдамов и поныне живущих на юге Африки, а точнее в самом сердце, самой знойной земной пустыни Калахари. Выходит, в нем коренном американце, пусть и с приставкой «афро», таинственным образом проявилась некая генетическая особенность, призванная выделять мальчишку среди темнокожих сверстников. Водитель пожарного автомобиля — не профессия и даже не специализация. Это может любой член расчета. Но Бранд с детства мечтал стать автогонщиком и рулил как бог, а потому право управлять четырехосным мастодонтом досталось ему как бы автоматически. Рослый и крепкий парень пошел в пожарные не из любви к романтике и героического стремления, рисковать своей жизнью ради спасения чужой, а исключительно желая регулярно и потуже набивать карман, причем на вполне законных основаниях. Стал добровольцем, освоил необходимые навыки, а на первом настоящем выезде решительно сел за руль и с ювелирной точностью провел громоздкую машину по сложному маршруту. Так это место и осталось за ним на всю карьеру, от стажера до сержанта. Достижение не ахти какое, однако удивляться нечему. Офицерам без специального образования не стать, оплатят и рядовому нормально. Рисковать жизнью и здоровьем приходится всем поровну. Так чего ради горевать? Крути баранку, катай рукава, держи ствол. Вся премудрость. Лазить в огонь ветерану почти не приходилось. Лишь иногда его привлекали к операциям с тяжелыми домкратами либо гидравлическими ножницами, чтобы извлечь из-под бетонных завалов погибающих людей или уже бездыханные тела. Так было 11 сентября, бывало и до, и после. При всем желании не смог бы Тарит и вспомнить, когда впервые заметил свой дар, бесполезную, но уникальную способность угадывать нечто, некую никем неощутимую, ауру пожара. Нет, не сразу. Пока полыхало, трещало и гудело все пожирающее пламя, клубами валил едкий дым, он не чувствовал, решительно ничего. Но стоило огню угаснуть, а дымному облаку рассеяться, оставив единичные сизые струйки, И тут же в нем просыпалось это непостижимое прозрение, сверхчутье, словом, нечто совершенно чудное и никому не ясное. И в такие секунды коллеги посматривали на него кто с надеждой, кто с восхищением, а кто и со страхом, ожидая теперь уже всем известного движения. Черный шлем на белой отседенной голове, Застывал неподвижно, а затем одно из двух, либо отрицательно мотался из стороны в сторону, либо сурово качался вверх-вниз, как бы выражая согласие. Бойцы расчета реагировали по-разному. Некоторые едва не аплодировали в первом случае и рыдали во втором, но большинство воспринимало немую сцену спокойно ибо ни тот, ни другой жест не стоил ни пенса. Пожар догорел, и спасти уже никого нельзя. А Брент всего лишь чувствовал, есть на пепелище погибшие люди или нет. Если и в процессе боевой работы удавалось найти живых, нюх ветерана молчал, а спасти кого-либо из огненного плена ему было не под силу, в чем и заключалась абсолютная бесполезность Всего ясновидения. Скепсис коллег-прагматиков, утверждавших «никакой мистики и в помине нет, подумаешь, жареным пахнет», развеялся после ликвидации крупнейшего в истории большого яблока барбекю. Сгорел мощный мясоперерабатывающий цех, под завязку набитый самыми разнообразными тушами, от индеек до быков на момент возгорания в помещении находилось свыше полусотни человек и кое кого не досчитались но тарет покачал головой ни малейшего человечьего привкуса в густом мясном аромате нет так и оказалось а четверо пропавших просто засели в ближайшем баре и напились до бесчувствия не найдя в себе сил явиться на итоговую перекличку. Со временем к головешке пришло понимание. Есть в его даре еще одна неожиданная грань. Еще зимой, когда их экипаж участвовал в тушении портового склада, он ощутил знакомый душок и понял, без жертв не обошлось, о чем не применул сообщить лейтенанту Венсону. Но прибавил и кое-что еще, поинтереснее. «Так, говоришь, найдется и копом, работенка?» — проворчал тогда командир, попыхивая сигарой, дабы перебить тошнотворный смрад. — А я уж поверил было этому. В сторонке мялись несколько людей в портовой униформе, а посреди компании неподвижно стоял солидный мужчина, отличавшийся от подчиненных цивильным костюмом и уверенно надменным взглядом. Он сказал, все его люди здесь, в целости и сохранности. Так ведь и не обязательно, чтобы там спекся кто-то из их команды. Разве и посторонние исключены?» И тут Бранд, поморщив нос, добавил. «Да, и жарился он уже готовеньким». «Ты хочешь сказать?» «Угу, спорить не стану. Однако, похоже, человечка на складе зашибли до поджога». А, возможно, мертвеца и вовсе приволокли совсем из другого места. Мне только, сдается, огонь и дым его не убивали. Вон даже как. Ну что ж, поглядим. Как выяснилось, в дальнейшем нюх не подвел ветерана. Действительно, среди остатков складской начинки обнаружился изрядно обгоревший труп мужчины, А в его легких эксперты не нашли сажи. Зато нашли сломанную подъязычную кость. Спустя три месяца взгляд хозяина и его костюм существенно изменились. Мало кто сохранит надменный вид на скамье подсудимых. Да и одежка в тюрьме. Ветшает быстро. На суде стало известно. Он, задолжав крупную сумму, задушил кредитора, Привез тело на склад и надеялся похоронить следы в огне. Сорвалось. Примерно такие же выводы сделал обладатель уникального черного носа и сегодня. Под дружным натиском водяных струй трех машин огонь, охвативший все четыре этажа старинного здания у Централ-парка, сдался уже за полчаса. К сожалению, прибыли спасатели с приличным опозданием ибо электроника промолчала, а тревогу подняли случайные свидетели. Престарелая семейная пара принимала воздушные ванны на балконе соседней многоэтажки, обсуждала свои диагнозы и подавнишние привычке озирала окрестности. Первая заметила появление дыма из вентиляционных труб на крыше миссис Фарли, а муж пытался убедить ее в аптеческом обмане. Мол, зрение у тебя не слишком, очки протри, перепад температур, смог и тому подобное. Лишь присоединившиеся к дымным клубам багровые языки заставили его переменить мнение и взяться за телефон. Проходившие и проезжавшие вблизи люди ничего не подозревали. Старый дом имел суперсовременные окна с толстыми, прочными, к тому же тонированными стеклами, скрывавшими происходящее внутри от взглядов с улицы. И прожорливый зверь успел до приезда пожарных разбушеваться, уничтожив практически все более-менее горючее. Когда окна наконец полопались, огнеборцы были уже на подходе, и их глазам предстало привычное, но от этого не менее страшное зрелище, подобное шокирующим кадрам кинохроники военных лет. К счастью, жильцов, расположенных на верхних уровнях апартаментах, не было. Пламя погасло, соседние дома не пострадали, зеваки разошлись, пожарники уехали. В причинах возгорания будут разбираться уже совсем другие люди. Но почему не сработала противопожарная сигнализация? Задав начальнику отряда этот вопрос, командир батальона готовился выслушать миллион версий, а услыхал всего два слова. И для своего комментария маломальски печатных выражений подыскивать не стал. «Выключил? Сам? В Венсон?» «Ты серьезно? Кретин? Говнюк? толба Засранец грёбаный И так полных пять минут. «Ко мне! Немедленно!» — Бери его за яйца и тяни сюда, я ему шлюхину отродью лично шланг под корень оторву вместе с головой. Лейтенант Венсен, доставленный на ковер согласно гневному распоряжению, готовился сдать значок, снять форму и пополнить армию неудачников, вышвырнутых за борт жизни. Кто по воле случая, кто по прихоти бизнес-фортуны, а кто и подобно ему самому, по собственной глупости. Повторно поймать за хвост удачу и заполучить, пусть трудную, но уважаемую и высокооплачиваемую работу, не удастся. А обратной дороги нет. После краткого позора предстоят бесконечные поиски, унизительные просьбы и лживые обещания недавних друзей, притворно сочувственно отводящих взгляды, а на самом деле думающих одно и то же. Допрыгался, зазнай-ка. Кое-кто не упустит возможности высказать ложное сожаление. Кто-то прямую издевку. Чтоб избегнуть горькой доли, есть два пути. Можно подаваться в подъемщики куда-нибудь на калифорнийские клубничные поля или орегонские лесосеки, а можно подняться на одну из подопечных высоток и шагнуть в пустоту. О том, к чему приведет такой шаг жену с дочуркой, думать не хотелось. В объятом страхом расправы лейтенантском мозгу робко тлела всего одна искорка надежды, билась одна робкая мыслишка, а ведь суровая участь, уготована ему незаслуженно, разумеется, упущение с его стороны имело место. Пожар, вероятно, удалось бы потушить раньше, и сгоревший дом мог уцелеть, но главное, главное-то произошло помимо него, и начальство об этом прекрасно знает. «Танцуй, Сай!» — успокоил по мобильнику уже идущего на казнь давний приятель, детектив, следователь из сорок первого участка. «Эти двое с твоего пожара!» накануне. Головешка, созерцая погасшее кострище, скорбно кивнул, и лейтенант ощутил за шиворотом морозный озноб. Словно они стояли не в двух шагах от раскаленного каменного остова, а на льдине где-нибудь у берегов Аляски. — Там люди? — едва выдавил он. — Точно? — По-моему, двое. — Бранд. Тремя часами ранее выезжавший вместе с командиром по ложному вызову, понимал его состояние. Но не наши. Как это не наши? А чьи? Иностранцы? Марсиане? Насчет их гражданства не скажу. Сержант снял каску и почесал седую макушку. А горели они уже неживыми. Ставлю десятку против цента. Слово «охотливый детектив», явно испытывая терпение собеседника, начал издалека. Они, браток, лежали как родные, разве только не обнявшись. Венсон с трудом подавил желание послать дружка к дьяволу и до хруста сжал зубы, а тот, наслаждаясь важностью момента, перешел к поучениям. «У нас копов так заведено, мы в отличие от вас, копченых». Работаем не руками, а по большей части головой. Ясно? Вот так. Он помолчал, видимо, в надежде телепатически передать некую иллюстрацию мыслительного процесса. И за стартовую точку не берем ничего, кроме увиденного своими глазами и потроганного своими руками. «Стало быть, руками все же приходится?» — рискнул подначить Сайрус. «Конечно». Не поленись ты приехать вовремя. Все было бы проще, — отпустил ответную шпильку полисмен. А так от тел, почитай, ни грамма не осталось, в основном кости. Вдобавок одному скелету упавшей балкой хребет пополам перебило. — Ну и сколько же ты, скотина, будешь ходить вокруг да около? — едва не гаркнул истомившийся пожарный. Где-то на другом конце города вздохнули, почавкали. Шумно отхлебнули чего-то жидкого. Пончиками с кофейком балуются. А мне второй день кусок в горло не лезет. А потом я пригляделся и все понял. И говорю, «Смотри сюда, ребята!» «Как бы не так», — смекнул Венсон. «Ты умник, не настолько догадлив. Не иначе криминалист вас там просветил». «Рядом-то они рядом», Ну, этот придавленный, у целого как бы со спины, понял? Ну и что? А то! И у него в руке, ну, вернее, среди костей ладони, пистолет. Пистолет? Ага, тоже крепко обгорелый. А эти глоки, они же наполовину пластмассовые. Остался ствол, пружины, обойма. Патроны порвались нахрен. А у второго кинжал. Слушай, шутник. — Извини, я нечаянно, просто на нервах весь. — Нервы парень у всех есть, — согласился приятель и продолжил уже без выпендрюжа. Короче, картинка такая. Один прострелил башку другому, а следом себе. Понял. Так что, дружище, ты чист. Дом сгорел, так их каждый год по сотне сгорает. На радость страховым адвокатам. А люди погибли не по твоей вине. Спи спокойно. В спокойствие сна к отстраненному лейтенанту вернулось не скоро, и причина крылась не только в начальственном разносе. Пожарным, как и военным с полицейскими, к выволочкам не привыкать. Всему департаменту было известно, батальонный командир выслужил положенный срок и собирается переходить на более спокойную, престижную и хлебную должность, а именно в мэрию. Вряд ли ему захочется напоследок несправедливо наказывать офицера с незапятнанным послужным списком, молодого и перспективного. «Итак, Сай!» — сменил гнев на милость комбат, исчерпав запас ругательств и оскорблений. «Я вижу, ты осознал всю важность». Цензурную часть руководящей речи Венсон слушал невнимательно и не сразу понял смысл последней фразы. «Простите, сэр». Уже простил, лейтенант, и не тяните с этим. Мы — лицо спасательной службы страны, и надо вовремя менять устаревшие, так сказать, м -м -м, то есть лысиные морщины на этом лице ни к чему. Устройте торжественные проводы, разрешаю по стаканчику пивка. Пенсия ему гарантирована, а на досуге пусть пишет «Мемуары». Командир расчета, получивший недвусмысленный приказ избавиться от опытнейшего сержанта, вышел из кабинета с ощущением какого-то угарного привкуса во рту. В это невозможно поверить. Вместо благодарности пожилому шоферу, предсказавшему благоприятный для соратников исход расследования двойной смерти на пожаре, его предстоит немедленно уволить неисповедимы пути господа и шефа командирская голова отличается от аналогичной части тела подчиненных не только фасонам фуражки заурядному серому веществу наполняющему черепные коробки простых смертных не дано предвидеть и просчитать доступные начальству Синтенции. Ровно через три месяца после торжественных проводов на пенсию чернокожего сержанта в пансионате Старая Вишня случилась трагедия. Учреждение являло собою своего рода отель, где в одно- и двухэтажных домиках содержались пожилые люди, в основном родители состоятельных горожан. Сама Вишня тоже не могла похвастать молодостью, и располагалась неподалеку от обгорелых развалин, послуживших косвенной причиной отставки обладателя сверхъестественного нюха. В одном из неновых домиков проживала некая престарелая леди, имевшая привычку перед сном ставить на зарядку свой неразлучный лэптоп. Аппарат был главным источником информации и развлечений. Мадам днями напролет шарилась в сети, Переписывалась с половиной страны, много читала, любила и поиграть. Сия привычка, естественно, была известна зятю, регулярно навещавшему вторую маму и относившемуся к ней с поистине сыновней заботой. «Знаешь, Дороти», — обратился он как-то к директору пансионата, — «меня немного смущает состояние электропроводки в маминой комнате». «Обещай мне до весны заменить там розетки». «Разумеется», — согласилась хозяйка, посмеиваясь про себя. «Ох уж эти пожарники! Вечно им мерещатся всякие искрения возгорания». «Неужели накаркал?» — подумала Доротея Мастерс, когда поднятая с постели среди ночи мчалась к дому престарелых. Увы, предчувствие не обмануло. Загорелся именно тот самый домик. Муниципальная комиссия, расследовавшая печальное происшествие, пришла к заключению. Пожар в строении 16А возник из-за замыкания в розетке, куда было включено зарядное устройство. Вскоре занялось постельное белье, одеяло, мебель. К сожалению, батарея автономного пожарного извещателя, Призванного немедленно поднять тревогу, оказалась разряженной, и ко времени прибытия спасателей огонь успел сделать свое черное дело. Старенькая интернет-фанатка безболезненно скончалась во сне, отравившись продуктами горения. Таков был однозначный вывод экспертов-криминалистов. Обугливание тела наступило позже и послужила закономерной прелюдией к последующей кремации. В пользу такого решения свидетельствовал основной признак – факт наличия копоти в дыхательных путях покойной. Дышала, следовательно, жила, никто ее не убивал, всему виной неукротимая стихия, значит, страховая премия будет выплачена кому положено. Данную сумму, надо сказать, весьма значительную, получил безутешный зять. Он же муниципальный чиновник, он же бывший командир пожарного батальона, превосходно знавший все ходы-выходы в комплексе домиков, объединенных в комфортабельный пансионат. Знал он и расположение камер наблюдения, имел ключи от нужных дверей. Прижатая к лицу подушка помогла застрахованной на два миллиона тещи заснуть вечным сном, а портативный дыхательный аппарат гармошка с запасом заранее изготовленной сажи, обязательно из хлопка и шерсти, в точности как от белья с одеялом, наполнить мертвые легкие нужными экспертам частичками, поменять батарейку извещателя Устроить замыкание, помочь разгореться постели посредством пирогенной смеси — и вся недолга. А всякие ясновидцы-прорицатели нам в таких делах совершенно ни к чему. Пусть уж пишет свои мемуары».